Издательство «Эксмо». Евгения Сафонова. Риджийский гамбит. Интегрировать свет. Читает Полина Карева. Спасибо всем, кто полюбил эту диалогию и ждал этого переиздания. Его не было бы без вас. По-прежнему посвящается славному дому Альянс, а также благородному Джонатану из рода Берг и его леди Келли, из рода ОНГ. Интегрировать. Объединить какие-либо части в единое целое. Книжное. Сплотить. Объединить политические, экономические, государственные и общественные структуры в рамках региона, страны, мира. Политическое. Сохранив культурные индивидуальности, присущие разным группам, объединить их в одно общество — На иных основаниях этнологическое, найти интеграл, математическое, перефразируя словари. Ни во что не веря и никому. И случайных встречных огнем слепя, догореть до тла и упасть во тьму до того, как тьма упадет в тебя Светлана Ос. Иногда почти невозможно заметить как твое запястье обвивает нить кукловода. Распознать момент, когда твоя жизнь перестает принадлежать тебе, и решения, которые ты считаешь своими, оказываются давно придуманными за тебя. Чаще всего в роли кукловодов выступают боги. Если смотреть на то, что творится вокруг, боги очень любят поиграть. Разыгрывать кровавые представления, мучая своих марионеток. Трагедии в конечном счете наблюдать куда интереснее, чем светлые истории с счастливым концом, без драм, без конфликтов. Боги всемогущие, и будь на то их воля, не допустили бы, чтобы в мире появилось зло, чтобы в нем лилась кровь, чтобы в нем случались убийства, эпидемии, катастрофы, войны. И виноваты ли тогда те, кто в этих представлениях выступает на стороне зла, если таким образом они развлекают богов? Ведь в хорошей трагедии без злодея никак не обойтись. Вот о чем думал Телья Фрайндин из рода Бьортреас. младший брат повелителя эльфов, когда устал от долгого ожидания и присел на камень, покрытый бархатом зеленого мха, Лучи ясного дня, просачиваясь сквозь кружево золотой кроны, заливали цветочные поляны солнечной карамелью. Дворцовый сад эльфов окончательно пробудился от сна, и птичьи трели вплетались в журчание фонтанов. Синие, как зимняя полночь, глаза эльфа задумчиво скользили по яркой зелени кустов и деревьев, окружавших тенистую мраморную дорожку, но мысли его были далеко. Посланцы тёмных. Как давно они с братом не видели детей Луны. Наследница Тиранта приходила только сегодня утром, а кажется, будто уже месяц миновал. Взгляд Фрайна застыл на самом обычном древесном листе, ничем не отличающемся от прочих. Но видел он вовсе не то, на что смотрел. Память. Забавная штука и со временем начинает выкидывать странные вещи. То, что было очень давно, не оставляет в покое, будто случилось вчера. Зато многое из того, что произошло совсем недавно, отступает на второй план. Все века твоей долгой жизни... Нет, они не давили непосильным грузом, как почему-то считали люди. После первой сотни лет, откровенно говоря, Жить становится все легче и легче. В какой-то момент ты просто перестаешь замечать, как с молниеносной быстротой мелькают дни, сменяя друг друга. И вот, для тебя уже не имеет значения пять лет прошло или пятьдесят. Вещи, казавшиеся такими важными в юности, с годами совершенно перестают волновать, а отмеренную тебе роль играешь уже не замечая Все они здесь, при дворе, играют свои роли. И ему досталось далеко не худшее. Всем им, трём эльфийским принцам, сынам рода Бьёртроас, пришлось нелегко. Каждому по-своему. Фрайн подумал о братьях. Сперва о старшем, затем о среднем, которого защитила от гнева Хьёвфина вечная тьма под горами Дроу. Война неизбежна. Очередное кровавое представление на потеху богам, которое, должно быть, сорвет у них бурю рукоплесканий. Как бы ни старался Исфор, чтобы бы ни пытался сделать, войну не предотвратить. Уже нет. Но... Прости, что заставила ждать. Мелодичный голос вплелся в переливы птичьего пения, и эльф перевел взгляд на девушку, стоявшую рядом с камнем. Длинные кудри струились по ее спине плащом цвета осени и огня. Глаза сияли летней зеленью, яркой и теплой, как листва деревьев в эльфийском саду. Она сменила платье, лучший низкий шелк, тонкий и прочный. Казалось, девушка облачена в наряд из искристой воды, непрозрачной и зеленоватой. «Не беспокойся». Я понимаю, что тебе сейчас нелегко. Эльф поднялся с камня. Тереть друзей всегда нелегко. Надеюсь, все-таки еще не потеряла, пробормотала девушка. На риджийском она говорила безупречно: Снежке просто нужно увидеть все в правильном свете. Увидеть, как все обстоит на самом деле. Что правда расходится с тем, как все преподносит ее окружение? Она умная. Она поймет. Ты так добра, Мэрис. Видишь хорошее даже там, куда другие откажутся смотреть. Фрайн коснулся ее руки, и тонкие эльфийские губы тронула улыбка. Одна из вещей, что я в тебя люблю. Та, которую в Ридже и называли Мэрис, подняла глаза на своего спутника. Волосы эльфа прямые, Свободно отпущенные до плеч, казалось, мерцали легким золотым сиянием. Дневной свет, соскальзывая с королевского венца, скатывался по высокому чистому лбу и тонул в темной глубине глаз, выделявшихся на бледном молодом лице. В синих серебром одеждах, расшитых лиственными узорами, Фрайн зачаровывал и очаровывал. Так чарует взор солнечный зимний день, когда каждая снежинка искрится крохотным бриллиантом. Знаешь, я столько читала о таких историях, как наша. Истории ведь не рождаются на ровном месте, я знаю. Но теперь, когда я на месте тех самых героинь, мне все еще не верится, что прекрасный принц может выбрать кого-то вроде меня. Особенно, когда принц прекрасен, как ты — Она заговорила, пожалуй, слишком задумчиво. «Посмотри на себя. Ты брат повелителя эльфов. Тебе три сотни лет. Ты мудр. Ты нечеловечески красив и...» «Мэрис, Мэрис, я ведь не темный, чтобы принижать людей». Покачав головой, Фрайн дотронулся тонкими пальцами до девичьей щеки. «Ты не такая, как все. Ты яркая. Ты особенная» тебя слушаются демонические икони твой дар исключителен тебе даны силы способные изменить мир и тебе известна история моего племянника и его возлюбленной почему ты отказываешься поверить что достойное счастье которое улыбнулась деве менее примечательное, чем ты я ведь не видела ее чтобы судить насколько она примечательная прошептала девушка Под взглядом эльфа зеленые глаза и затуманила завороженная поволока. и мне всегда казалось что героини подобных историй не такие уж особенные на самом деле но ты другая не сомневаюсь марисуэль никогда взяв ее руки в свои эльф поднес их к губам запечатлев нежный поцелуй на костяшках спутницы потянул ее за собой в глубь сада «Не зови меня так, пожалуйста», — сказала девушка, когда они бок о бок направились прочь от дерева дворца. «На Мэрис?» — я согласна. «Но Мэрисуэль?» Это одно из самых распространенных людских женских имен. Как ты могла заметить, оно замечательно складывается из твоего собственного имени и первых букв имени твоего рода. В переводе с Гамальского «Мэрисуэль» обозначает «особенное и загадочное». «Отчего же это имя тебе не понравилось? Так, напоминает кое-что в нашем мире не слишком лесное. На встрече им прошла одна из бывших фрейлин покойной повелительницы, хрупкая эльфийка в зеленом с золотом платье. Длинная юбка и рукава, расшитые лилиями, шелестели по светлому мрамору следом за ней. Увидев Фрайна, она замерла и отступила в сторону, склонив голову. Солнечные, слегка вьющиеся волосы скрыли юное лицо и глаза, смеющиеся небесной лазурью. Брат повелителя эльфов кивнул ей в знак приветствия. Как твои уроки магии? Поинтересовался Фрайн, вновь повернувшись к своей избраннице. Ты говорила, что у тебя лучше выходит управляться со своими силами. Да, так и есть. Силы клинка все охотнее меня слушаются. А вчера мы работали над защитными чарами, и у меня с первой попытки получился абсолютный барьер. Оживилась Тау, достояв эльфийку беглым взглядом. И еще я попросила Кроука показать мне разные заклятия и проклятия. Мы, правда, только начали, но вот когда я снова встречусь с Дроу... Они удалились вглубь пестрого безмятежного сада, и эльфийка в платье, расшитом золотыми лилиями, следила, как они уходят когда девичий голосок стих, смешавшись с птичьими трелями и журчанием фонтанов, бывшая фрейлина продолжила путь к двустворчатым дверям, служившим входом во дворец. Стражи учтиво поприветствовали ее, и она улыбнулась им в ответ. Вступила в древесный дворец, сплетённый из сонма тонких золотых лос. Кивая встречным, начала восхождение по паутине дворцовых лестниц до своих покоев, расположенных почти под самой крышей кроной дорога заняла у нее немало времени человек после такого подъема был бы изнурен, но ни одна из детей солнца быстрых и легконогих впрочем войдя в комнату обставленную простой деревянной мебелью эльфийка все же присела в кресло у окна за которым шелестела листва комната была небольшой с высоким потолком Выдержанный в тех же солнечных тонах, что и весь дворец. Какое-то время ее владелица смотрела на осколки ясного неба, видневшиеся в просветах золотой кроны и напоминавшие о витражах. Затем, не вставая, взяла с туалетного столика маленькую костяную шкатулку и положила на колени. Когда она откинула резную крышку, украшения отразили свет тысячи драгоценных граней разбив его на разноцветные переливы. Эльфийка перебирала свои сокровища, пока не нашла то, что искала. тяжелый серебряный перстень с малахитом. Камень был крупный, круглой огранки, с бирюзовыми разводами. Красивый. Хозяйка комнаты долго рассматривала кольцо, положив на ладонь. Потом надела на палец, коснулась камня другой рукой, надавила... И тот повернулся. На обратной стороне его была короткая игла. Эльфийка дотронулась до нее, Легко, почти нежно, без опаски. Теперь-то на ней не осталось ни капли яда. Об этом она позаботилась. От перстня тоже следовало бы избавиться, но ей так нравилось иногда смотреть на него, вспоминая застывший взгляд. Зарвавшиеся смертные девки посмевшая отобрать у нее Хьюфина. Простительная слабость. Что значит одна единственная улика в идеальном преступлении, которое никто не собирается расследовать? Все и так было ясно. И все в итоге получили то, что хотели. Она — освободившееся место рядом с возлюбленным повелителем. Её народ. Ту войну, на которую им давно следовало решиться. Она сделала благое дело, и ради этого стоило пожертвовать одной ничтожной человечкой, которая все равно умерла бы каких-то 50-60 лет спустя. Правда, за 18 лет Йофин так и не решился избрать новую повелительницу. Но теперь, когда оба его сына наверняка уже мертвы, и гибель должна подтолкнуть события в нужном направлении. Их лица были так похожи на то другое, которое она ненавидела. Фрейлина, покойный повелительницей эльфов, вновь повернула камень, скрыв иглу, когда-то нёсшую смерть. Стащив перстень с пальца, сжала в кулаке маленькую вещь, уже почти развязавшую большую войну. Свет одолеет тьму. Ах, Йофин из рода Бёрдреас будет принадлежать ей рано или поздно торопить события она не собиралась не теперь она ждала этого очень очень долго и еще подождет столько сколько потребуется